Глава 56. И снова свадьба. Фелиция Олсен «Какая же вы красавица! Свежая и нежная, как майская роза!» Ворковали многочисленные камеристки. Они нарядили меня, уложили волосы в высокую прическу, нанесли аккуратный, едва заметный макияж, а потом помогли надеть мамин гарнитур из бриллиантов и жемчуга. который накануне доставили из нашего поместья. В зеркале отражалась молодая и красивая аристократка. Только была ли она мной? Дело не в блондинистых прядях и не в дорогих украшениях. Просто леди, смотревшая на меня из зеркала, была больше похожа на бездушный портрет или статую. И именно такой я себя и ощущала без Аластера. холодной и пустой, вне зависимости от совершенства наряда. или прически. «Но ну, улыбнитесь же, леди!» — обратилась ко мне самая молодая девушка из числа дворцовой прислуги. Но старшая на нее строго шикнула, и та, смутившись, поспешила спрятаться за спинами остальных. «Спасибо. Вы прекрасно справились». Бесцветным голосом поблагодарила я девушек, и те, откланившись, ушли, ненадолго оставляя меня одну. Следующим в комнату вошел Сайрус. «Лис, какая ты! Словно ожившая сказка! Представляю лицо твоего жениха. Надеюсь, он не потеряет до речи. Хотя главное, чтобы его хватило на «я согласен». С остальным справятся служители храма». Задорно выразил свое восхищение принц, заставляя меня бросить на него хмурый взгляд. «Ну, не злись. Уже немного осталось». «Не вижу причин для веселья». Равнодушно отозвалась я, кладя руку на его предплечье. «А где ваша супруга? Почему вы сопровождаете меня?» Уточнила я, следуя за принцем по длинным коридорам. Из дверных проемов на нас с любопытством смотрели слуги, умилен нахая и осыпая пожеланиями счастья. Но меня лишь раздражало чужое внимание. «Эйли прибудет в храм с моим отцом, а там мы поменяемся». Папа лично проводит тебя к чаше, — поведал мне принц, направляя меня к арке портала. Короткий переход, и мы оказались в просторном помещении с высокими сводчатыми потолками. Ритуальный зал был полон людей и эльфов, роскошные наряды, блеск драгоценности, улыбки и поздравления. Но я желала только, чтобы поскорее все закончилось. Невольно вспомнилась наша с Аластером свадьба. Пусть наш союз приветствовали только Макс и Дезире, а сонные храмовники недовольно чертили руны, они рассыпались в пожеланиях плодовитости и богатства. Но тогда я ждала настоящего чуда. А сейчас я не знала, чего мне ждать. Место, где, по идее, должен был стоять будущий муж, от моего взора закрывали массивные фигуры стражей, невольно вызывая раздражение. Неужели нельзя немного подвинуться? или я только у ритуальной чаши узнаю, кого король выбрал мне в мужья. Григориан V из Грации истинного короля подал мне руку и на правах Сюзерена проводил меня к источнику. Благословив будущий союз, король произнес речь. Он говорил о трудных временах, о предателях, подорвавших не только мир между странами, но и благосостояние королевства и его граждан. Твердил о долге и необходимости объединения двух старинных родов, оказавшихся на грани гибели из-за чужой алчности и подлости. А я уже не слушала, едва сдерживая слезы, до последнего, до этой самой минуты я глупо мечтала о чуде, что король наградит Аластера за заслуги и вернет меня ему. Но по всему выходило, что сейчас я стану женой нового герцога Даркворда, неизвестно откуда взявшегося родственничка Валериана и Виктора. Опустив голову, я глотала злые слезы, стараясь скрыть разочарование. Сайрус все же меня предал. Обещал, что все будет хорошо, но не сдержал слова. Я погрузилась в свои переживания настолько, что не заметила, как все изменилось. Руны, начерченные на полу зала, налились магическим огнем, а голоса храмовников напевно читали уже знакомые сонмы. Если раньше мне стражники мешали разглядеть будущего мужа, то сейчас я сама не хотела его видеть, опустив взгляд. Зачем? Уверена, что я и так вскоре возненавижу этого человека. А сейчас можно в последний раз представить, что с другой стороны магического источника стоит ал И ему я буду повторять клятву любви и верности. «Посмотри на меня, лис Я хочу видеть твои глаза, моя любимая девочка». Рядом прозвучал низкий голос, который я мечтала услышать. Часто моргая, чтобы согнать пелену слез, я с неверием уставилась на мужчину, стоявшего с другой стороны чаши. Мне пришлось до боли прикусить губу, чтобы не закричать от радости, ведь напротив меня стоял он, Аластер, такой красивый в дорогом бархатном камзоле с непривычно зачесанными волосами и нежной улыбкой на строгом лице. Это все же был он. Все мои силы ушли на то, чтобы не разреветься второй раз от огромного облегчения и радости, затопивших мою душу. «Повторяйте за мной!» — строго произнес старший служитель храма, напоминая нам слова клятвы. Но мне этого не требовалось. Этому мужчине я готова вверять свою судьбу снова и снова. Хотя, конечно, лучше ограничиться второй нашей свадьбой. Тяжелые капли крови снова упали в ритуальную чашу, а магия этого места разлилась по залу, благословляя наш союз. На наших запястьях опять появился парный символ брака, и, не удержавшись, я осторожно коснулась его, как будто до конца не веря, что я теперь принадлежу Аластеру по-настоящему, без лжи и фальши, имея возможность, наконец, отвести своего любимого к могиле своих родителей и, не пряча лицо, опасаясь, что кто-то меня узнает. «Вот теперь можешь поцеловать жену, Аластер!» С ехидной улыбочкой произнес король, прежде чем мы салом сделали последний шаг. Аластер легко подхватил меня на руки, крепко прижал к себе и жадно накрыл мои губы поцелуем. «Какое вопиющее нарушение этикета!» Рядом возмутилась какая-то благообразная дама, но нам было не до нее. Потом я слышала сплетню, что юную и нежную графиню отдали на растерзание жестокому зверю, безжалостному карателю, который едва не набросился на бедняжку прямо в храме. О нашей салом свадьбе вспоминали сочувствие бедной девушке, рыдавшую алтаря, не подозревая, какие именно чувства испытывала я в тот момент, когда увидела серые глаза своего хмурого герцога. Историю нашей с ним любви... не будут рассказывать дочерям, как легенду о принцесса Ирусе и принцессе эльфов. Но это моя сказка, и она более сладкая, чем все, что люди могут себе вообразить.